Это тысячекратно увеличенный отвал шлаха. Та же фактура, тот же цвет от темно-серого до буроватого, та же крутизна. Впрочем, точнее будет сказать, чем выше, тем круче. Даст о себе знать чуть заметный прогиб склонов, который так любил подчеркивать художник Хокусай. В своих картинах «Сто лиц Фудзи».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 передает свои сигналы не только для метеостанций страны, но и для американских военных баз на японской земле, для 7-го флота США в Тихом океане. В конце Второй мировой войны Фудзи служила главным ориентиром для американских летающих крепостей, которые сбрасывали на японские города свой смертоносный груз. Теперь и снова выпала подобная же роль.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 Подножия Священной горы, все послевоенные годы служат полигоном для морской пехоты США. Сезон восхождений на Фудзи длится всего два месяца – июль и август. Но как раз летом туристическая тропа к вершине, то и дело, оказывается перекрытой из-за учебных стрельб. Вереницы экскурсионных автобусов – движутся по шоссе, которое опоясывает гору, связывает пять озер, лежащих у ее подножия. Альпийские луга, сосновые рощи, виноградники. Женщины срезают и укладывают в корзины тугие гроздья. Но все это лишь первый план, лишь рамка, за которой глаз все время ищет священную гору. И каждый раз она предстаёт иной –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 и повиноваться обстоятельствам, чрезвычайно сложный народ, полный древнего страха и новой амбиции, обострён над чуткой ко всем формам красоты, духовным ценностям и эмоциональным порывам, люди, которые, оказавшись перед гордиевым узлом, всегда предпочтут не разрубать его, но завязать вокруг него новый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 воинственный и артистичный, дерзкий и вежливый, неподатливый и восприимчивый, послушный и непокорный, преданный и коварный, отважный и робкий, консервативный и жадный до нового. Рут Бенедикт, США. Хризантема и меч. 1946 год.